Глава седьмая Шеф полиции Джон Майлз обладал довольно впечатляющей внешностью. Высокий и мощного сложения он чем-то напоминал медведя, вставшего на дыбы. Несмотря на довольно солидный возраст, ему было где-то около шестидесяти, было видно, что он еще многих способен согнуть в бараний рог. — Не стойте в дверях, проходите, присаживайтесь. Прорычал он нам, сдвигая на столе в сторону какие-то бумаги. Мы с Фрэнком подошли к столу и сели на стулья. — Ты, видимо, помощник Фрэнка. Он про тебя рассказывал. Как там тебя? Он с пренебрежением смотрел на меня, и все мое успевшее сложиться о нем положительное впечатление тут же куда-то улетучилось. Алан Фрост. Сухо представился я. Сэр, добавил он. Что, сэр, я сделал вид, что не понял его. Ты хотел сказать, Алан Фрост, сэр. Именно так следует мне отвечать, сынок. Угрюмо процедил он. Я сказал ровно то, что хотел сказать, папаша. Сознательно пошел я на конфликт. Расклад простой. Он хоть и шеф полиции, но простой человек, а я маг, хоть и начинающий. Подобное отношение к магу недопустимо. Видимо, в местной глуши он почувствовал себя царем и богом и забыл, что к магам нельзя относиться подобным образом. Начальник ты не начальник, неважно. Уважительное отношение в любом случае должно быть». Теперь я, кажется, начал понимать, почему у него не сложились отношения с прошлым шерифом по иным делам. Фрэнк сидел молча, не вмешиваясь в наш диалог, и с интересом наблюдал за развитием событий. «Так...» Сделанным изумлением произнес шеф, откидываясь на спинку стула. «Отличное начало!» Значит, в первый же день дерзим своему непосредственному начальнику. А не боишься, что я тебя сгнаю, тот, щенок? Да ты у меня теперь из внешнего патруля неделями вылезать не будешь, пока тебя какая-нибудь тварь не сожрет. Понял! Неожиданно рявкнул он. Интересно он действительно такой идиот? Или просто решил авторитетом меня задавить? Так не на того напал, урод. Во-первых, спокойным тоном начал я. Мой непосредственный начальник, Фрэнк Хант, а не ты. Я прекрасно знаю, что шеф полиции лишь номинальный начальник над шерифом иных дел. Только по бумагам. Во-вторых, Я бы тебе искренне не советовал угрожать магу, пусть и начинающему. Поверь, если я почувствую от тебя угрозу, то придумаю, как тебе отплатить. Ну, а в-третьих, мне кажется, мы тут собрались не для того, чтобы выяснять, чьи яйца круче, а чтобы разобраться, что происходит в вашем городе с твоего, между прочим, попустительства». — Ну и в-четвертых, что там с нашим жильем, которое ты обязан нам предоставить в кратчайшие сроки? — Нет, ты посмотри на него, какой наглец! Изумленно покрутив головой на бычьей шее, обратился он к Френку. Сначала нахамил, а потом еще и требует что-то. Я не понял, вы, маги, все такие наглые? Или это мне такие попадаются все время? — Все, — отрезал Фрэнк. — Я уверяю тебя, это еще не самый плохой вариант. — К тому же ты и сам ведь знаешь, что он прав. Так чего возмущаешься? Думаешь, я не понимаю, что ты специально стал на него давить, решив проверить на прочность? Грубо работаешь. Тоньше надо. Теряешь хватку. Да — Ты еще меня тут получи, рявкнул Майлз, долбанув кулаком по столу. Но Фрэнк даже глазом не моргнул. — Вот вам три варианта с жильем! — кинул он какой-то листок Фрэнку. — Идите, выбирайте. Все, пошли вон отсюда! Мы остались сидеть, как будто нас не касалась его последняя фраза. — Но... — Долго я буду ждать, вон я сказал! — опять рявкнул он, забрызгав слюной стол. — Точно, неадекват какой-то. — Пасть закрой! — тихо произнес Фрэнк, но от его голоса даже у меня мороз прошел по коже. Шеф захлопнул рот и с изумлением уставился на шерифа. — Объясни-ка мне. — Что это за херня происходит в твоем сраном городе? — Все так же тихо и спокойно продолжал Фрэнк, но Майлз сразу весь сжался, как будто в ожидании удара. — У тебя по ночам происходит неизвестно что. Люди на улице боятся выходить. Пропадают бездомные. Управление иных дел города каждую ночь подвергается разгрому. — По улицам прямо среди дня гуляют вампиры. А между тем, ты каждую неделю шлешь в столицу отчет, что у тебя все хорошо, прямо замечательно. Преступность у тебя, понимаешь, на спад пошла, благодаря твоим героическим усилиям. Чуть ли не хозяином города стал. А может, тут проще все? «Может, ты уже нечистой силе продался, и тебя давно пора повесить, а потом сжечь тело? А, Майлз?» Чуть ли не прошипел последние слова он. «Да как ты смеешь?» Неуверенно стал подниматься со стула шеф. Было видно, что он не знает, как ему реагировать на слова Фрэнка. «Заткнись и сядь!» Оборвал его Фрэнк, и тот сразу же упал обратно на стол. Я еще не закончил. Еще нелепую смерть шерифа Боткинса не обсудили. Скажи-ка, как так получилось, что в таких условиях ты оставил его без присмотра? Какого хрена он у тебя в одиночку гулял по ночному городу? Ты забыл о директиве «13»? При малейшей угрозе жизни магу города за ним должно быть организовано круглосуточное наблюдение. А мы что тут видим? Он в одиночку шлялся по ночному городу, пытаясь разобраться, что за дерьмо тут у вас происходит. Да он сам не хотел подобного. Он даже своих-то людей не брал с собой. Вяло попытался отмазаться шеф, нервно вытирая платком под солба. Мне абсолютно насрать, чего он там хотел, а чего нет. И тебе должно было быть так же. Ты вполне мог организовать негласный контроль за каждым его шагом. И не просто мог, а обязан был так сделать, но ты не сделал. Складывается полное ощущение что на фоне личной неприязни ты решил забыть о своих обязанностях. А может, и еще проще? Может, ты его и заказал, а, Майлз? Ты же сам мне хвастался, что держишь город в своем кулаке, что без твоего ведома тут ничего не происходит. Продолжал добивать Фрэнк-шефа, не отводя от того взгляда. «Так и есть!» — угрюмо набычившись, проворчал шеф. «И ничего особенного у нас не происходит, так что основания брать его под охрану у меня не было. Да, были жалобы от граждан, что по ночам им страшно на улицу выходить. Приступы паники испытывали. Но страх где делу не пришьешь!» Конкретики никакой не было. То, что бездомные пропадают, ничем не подтвержденные слухи, да и вообще, хрен ночью по улицам шляться. Боткинс сам мне подтвердил, что не нашел следов присутствия нечисти в городе. Ну, кроме разве что того странного дома. С ним он так и не смог разобраться, но сказал, что он надежно запечатал его, так что городу ничего не грозило. А про вампиров я вообще от тебя в первый раз слышу. Так что жду от тебя доклада, откуда и что ты о них узнал и какие шаги будешь предпринимать по их устранению. А пока будьте добры покинуть мой кабинет. Мне работать надо. Майлз деловито придвинул к себе бумаги и стал их просматривать не обращая больше на нас никакого внимания, изображая сильную занятость. Пошли, Алан, Не будем отвлекать столь занятого человека от его, несомненно, очень важных дел. Фрэнк встал и пошел к выходу. Я поспешил следом за ним. Следующие три часа мы провели за осмотром предложенных нам вариантов жилья и остановились в итоге на последнем. Небольшой двухэтажный уютный домик, расположенный неподалеку от центра, и собственным маленьким садом на прилегающей территории, огороженный довольно высоким забором. Три спальни, гостиная, она же столовая, кабинет и две комнаты для прислуги нас более чем устроили. Мы расположились в кабинете и заварили кофе. Так, действуем теперь следующим образом. Я займусь установкой дополнительной магической защиты на дом и участок — А ты организуй перевозку наших вещей из гостиницы и займись наймом прислуги. Нам как минимум нужны кухарка и горничная. Узнай у смотрителя, как это можно сделать. Отпивая маленькими глотками горячий кофе, поставил мне задачу Фрэнк. — Хорошо, Фрэнк. Тогда я пошел. Начал я вставать со стула. — Иди. Только не вздумай экономить и шляться по городу пешком. «Найми кап!» — крикнул он мне уже в спину, когда я взялся за ручку двери. Я лишь молча кивнул в ответ. Начать я решил с беседы со смотрителем за домом, который жил в небольшом домике рядом с воротами, и был он к моему огромнейшему удивлению индейцем. Я впервые за все время попадания сюда увидел настоящего индейца. Хотя в этом мире они не были разогнаны по резервациям, жить они все же предпочитали в своих деревнях, редко, когда выбираясь в большие города. Магия уравняла всех, так что бледнолицам не удалось тут устроить им тотальный геноцид, и пришлось договариваться. Когда мы ранее подъехали к дому, он стоял у ворот, как будто знал, что мы должны приехать, и ждал нас. Молча посмотрел наши бумаги и спокойно и с достоинством открыл нам ворота, впустил внутрь и протянул ключи от дома. Я вышел из дома и огляделся в поисках него. Индеец сидел на лавке неподалеку от ворот и курил трубку. Надо сказать, что одет он был как обычный горожанин. Обычные штаны, куртка, никаких перьев на голове, длинные почти до пояса волосы, заплетенные в косу только макасины на ногах придавали некоторый национальный колорит его облику. — Простите, уважаемый, обратился я к нему, подая ближе. — неожиданно произнес он, даже не смотря в мою сторону. — Что, простите, — не понял я. — имя мое. Невозмутимо пояснил он и принялся выбивать трубку об ножку скамейки. «Простите, уважаемый Кохки... Кохки... Безуспешно попытался повторить я его имя. Он взглянул на меня и глубоко вздохнул. — Можешь звать меня Кохк? Я уже привык. — Спасибо. Извините. Уважаемый Кохк, вы не могли бы подсказать мне, как бы нам нанять прислугу в дом? Мы хотели бы уже сегодня въехать сюда». Что именно вам нужен?» Он начал заново набивать себе трубку. Его взгляд по-прежнему смотрел куда-то в сторону от меня. Кухарка и горничная. Тут я посмотрел на садовый участок и клумбы. И, наверное, еще садовник. Кох бросил на меня такой взгляд, как будто я произнес что-то кощунственное. «Садом здесь я занимаюсь сам». Кухарка и горничная будут у вас вечером, я сказал. С видом, как будто я нанес ему смертельное оскорбление, он отвернулся и сунул трубку в зубы. Спасибо, еще раз извините. За что-то извинился я, сам не поняв за что и поспешил уйти. Странный он какой-то. Я вышел из заворот и стал ловить кэб. Когда я вернулся из гостиницы с вещами домой, из кухни уже доносились умопомрачительные запахи готовящегося ужина. А в моей комнате хлопотала молоденькая горничная, застилая чистым постельным бельем мою кровать. — Ты уже здесь? — заглянул в мою комнату Фрэнк. — Знакомься, это наша горничная Мария. Тут она слегка поклонилась мне. — А на кухне хозяйничает Джоан. Сейчас мы быстро ужинаем и выдвигаемся в управление. — Вещи все забрал? — Где мои? — К тебе в комнату занес, — недовольно проворчал я. — Я уже успел позабыть, что нам предстояла веселая ночь сегодня. — Отлично, спасибо. Давай, располагайся, и через пятнадцать минут нас ждут на ужин. Он вышел следом, за ним выскочила Мари, улыбнувшись мне. А я стал раскладывать вещи. Когда мы подъехали к управлению, уже совсем стемнело, и на город опустилась мрачная тревожная атмосфера, которая, казалось, с огромной силой давила на голову и плечи. Возничий, едва дождавшись, когда мы вылезем, тут же стегнул лошадей и умчался, а мы пошли к дому, который угрюмо наблюдал за нашим приближением, через темные провалы окон. Я невольно замедлил шаг, когда подходил к нему. Какое-то паническое состояние напало на меня, и я еле-еле себя сдерживал от того, чтобы не броситься отсюда прочь. «Ну, где ты там застрял?» — крикнул мне Фрэнк от дверей, и я, встряхнувшись и собравшись с силами, ускорил шаг. Было видно, что даже на Фрэнка давит эта тяжелая атмосфера. Он был непривычно мрачен и задумчив. Мы зашли внутрь, и дверь неожиданно сильно захлопнулась за нами, лязгнув замком, как затвор у винтовки, от чего я чуть не подпрыгнул. В доме царила непроглядная мгла, и стояла полная тишина. — Посвети мне! — глухим голосом то ли попросил, то ли приказал Фрэнк, и я поспешно черкнул спичкой, осветив его мрачное лицо и часть стены. «Дальше свети. Надо магические светильники найти и активировать». И тут же неожиданно в коридоре вспыхнул свет. Два магических светильника зажглись синхронно, как будто по его команде. Мы с ним замерли и переглянулись. Я никогда не слышал, чтобы магические светильники могли активироваться сами по себе. Судя по недоумевающему виду Френка, он тоже. Кинжал с тобой, еле слышно, прошептал он. Я подтверждающе кивнул, нащупав рукоять под плащом. Фрэнк активировал защитную печать. Я последовал его примеру, и мы потихоньку пошли дальше. Я собрался было идти на лестницу, чтобы подняться на второй этаж, но Фрэнк остановил меня и кивком головы показал на комнату с сейфом, из-за закрытой двери которой. Через щели пробивался свет. Я вытащил револьвер, взвел курок, и мы подошли к ней. Напарник кивком головы показал мне, чтобы я открыл дверь, а сам, подняв руку, активировал какое-то явно атакующее плетение. Перед его рукой вспыхнула печать, разворачиваясь в какую-то многосоставную структуру и зажигаясь кроваво-красным цветом. Я встал сбоку от двери и распахнул ее, пропуская его вперед. Он сразу же шагнул туда и замер на пороге. Я заглянул следом. Привычный разгром предстал перед моими глазами. Огромный сейф все так же стоял в центре комнаты. На стене горел магический светильник. В комнате никого не было. Мы подошли к центру комнаты и замерли, прислушиваясь. Ничего не было слышно, стояла полная тишина. Фрэнк погасил печать, поставил один из валяющихся на полу стульев и сел. — Так что, мы здесь будем ждать? Мой голос неожиданно громко и гулко прозвучал в помещении, вызвав эхо. Я опять затих и настороженно замер. Тишина. А почему бы и нет? Фрэнк элегантно положил ногу на ногу и надвинул шляпу на лоб. — Бери стул, садись. До рассвета еще далеко. Я поднял стул и прислонил его к сейфу, чтобы можно было облокотиться на него спиной, и сел так, чтобы не выпускать из виду дверь. Мы же хотели более детально осмотреть помещение. Я попытался устроиться так же непринужденно, как Фрэнк, но было ужасно неудобно. Сейф был очень жестким, стул шатался и жутко скрипел подо мной. В итоге я на все плюнул и устроился прямо на полу, подстелив какой-то валяющийся рядом плащ. Подождем до утра с осмотром. Плохая эта идея шляться по ночному дому, в котором вполне возможно поселилось непонятно что. Зевая, отозвался Фрэнк. Он явно настроился подремать. «Хм. А в принципе тогда находиться ночью в подобном помещении — это разве не плохая идея?» Скептически отозвался я, ерзая задницей на жестком полу, пытаясь поудобнее устроиться. А это как посмотреть? Нам все равно нужно узнать, что тут происходит, но одно дело, когда мы ожидаем в полной готовности в одном определенном месте. И совсем другое шататься в темноте по всему дому — в ожидании неприятностей. Толку от таких поисков все равно не будет, — лениво ответил Фрэнк, сдерживая зевок. — Логично, — вынужден был с ним согласиться я. — А еще... Тихо — Тихо. Неожиданно оборвал он меня и к чему-то прислушался. Я замолчал и стал слушать тишину. Сначала мне показалось, что это ложная тревога, и что ничего не изменилось. Все та же звенящая тишина, но спустя еще мгновение я что-то услышал. Какой-то тихий шепот, который становился все отчетливей и отчетливей. «Больно, больно! Как же мне больно! Хватит! Отстань от меня! Я не хочу больше тебя слышать! У меня больше нет сил это терпеть опять!» Опять тут эти проклятые магики ходят, шумят ищут что-то. Может, тебя, хоть бы они забрали уже тебя отсюда. А, хватит, прекрати. Да помню, я помню. Сейчас прогоню их. Только не дави так сильно. Сейчас еще чуть-чуть. Ты слышишь? Очень тихо прошептал мне Фрэнк. Чей-то голос. Понять бы еще, что он говорит. Какой-то странный язык. Что-то знакомое. И только тут я понял, что мне показалось странным в этом голосе. Он говорил на русском языке. Я так отвык за время моего нахождения здесь от него, что даже не сразу это сообразил. Но рассказать об этом Френку я не успел. Неожиданно все вещи, кроме сейфа, находящиеся в комнате, поднялись в воздух и обрушились на нас. Я даже рефлекторно вскинул вверх руку, пытаясь защититься от летевшей в меня бутылки, и она бессильно отскочила от моего щита. Я облегченно выдохнул. Тяжело все же привыкать к подобному. Совсем забыл и про щит, и вообще про то, что я вроде как маг. Хорошо еще, что заранее его активировал, а то было бы позору сейчас. Мы с Фрэнком спокойно стояли посредине комнаты и ждали, чем это все закончится. Летящие в нас вещи отскакивали от наших щитов, падали, опять поднимались и летели к нам. В какой-то момент даже сейф вздрогнул и попытался поползти в нашу сторону но, преодолев сантиметров десять, остановился. — Проклятые магики, уходите уже отсюда! Он же не оставит меня в покое, пока вы здесь! — Хватит! Я же стараюсь, стараюсь! Но что я еще могу им сделать? У меня слишком мало сил! Я слишком долго живу без хозяина! — Эй! Ты кто такой? И что тебе от нас надо? Не выдержал я и крикнул на русском. Фрэнк удивленно посмотрел на меня, а вещи замерли в воздухе. «Ну, ты слышишь меня? Все равно тебе с нами не справиться. Рано или поздно мы до тебя доберемся. Может, договоримся?» Я замолчал в ожидании реакции неизвестного. «Неужто, Русич?» Прошелестел кто-то совсем рядом. — Как долго я тебя ждал! Помоги и спаси меня от него! — Я не отказываюсь помочь, но кто ты и чем мы тебе можем помочь, и где ты? — Я здесь, — донеслось из угла комнаты. Я присмотрелся и увидел там какого-то коротышку в драном тулупе и лаптях но с картошкой впалые и щеки глаза блестели лихорадочным блеском и с какой-то яростной надеждой смотрели на меня. Тут Фрэнк не выдержал и вскинул вверх руку, явно собираясь что-то активировать. — Подожди! — я повис у него на руке. — Да что с тобой? — удивился он. — Давай уже разберемся с этой нечистью и закончим на этом. — Это не совсем нечисть. Я с жалостью смотрел на коротышку, по щеке которого покатилась слеза. Это... Тут я замялся, пытаясь сообразить, как будет по-английски домовой. Это дух дома.